Глава тридцать с е ь Заключение. Король, бледный от внутреннего волнения, дрожавший всем телом при малейшем шуме, прохаживался взад и вперед по оружейному залу, рассчитывая возможные варианты поединка и время продолжения его. Теперь, говорил он сначала, они выходят на Сент-Антуанскую улицу. Они вступили на место поединка, стали в позиции. Бой начался. И с последними словами бедный король, дрожа всем телом, стал молиться. Но только язык произносил слова молитвы, в сердце бушевали другие чувства. Несколько секунд спустя Генрих Третий встал. Лишь бы к е л ю с не забыл удара, который я ему показал, сказал он. Шомберг человек ладнокровный, он убьет Рибера к а м а ж е р о н скоро избавится от Леворо, но других... Но ну вот несчастье. Убив до Пернона Бюси, с подоспеть на помощь к своим товарищам. Ах, мой бедный к е л ю с мой бедный Шомберг, мой бедный Мажерон. Ваше величество, сказал Крильон за дверью. Что? закричал король вздрогнув. Я не принес еще никакого известия о поединке, но Герцог Анжуйский желает переговорить с вашим величеством. Зачем? отвечал король, не отворяя двери. Он говорит, что наступила минута объявить, какую услугу он оказал вашему величеству, и что объяснение его уменьшит беспокойство, волнующее вас в настоящую минуту. Хорошо, сказал король. В то самое мгновение, когда Крельон отошел от двери, на лестнице послышались скорые шаги, и чей-то голос сказал капитану: "Я желаю видеть короля. Мне необходимо переговорить с его величеством." Король узнал этот голос и поспешно отворил дверь. Ступай сюда, Сенлюк. Ступай сюда, сказал он. Что случилось? Что с тобой, Боже мой? Они убиты. Сенлюк без шляпы, без шпаги, бледный, обрызганный кровью, вбежал в комнату короля. Ваше величество, вскричал он, упав на колени перед королем. Мщение. Я пришел просить о мщении. Но что случилось, мой бедный Сенлюк? спросил король. Говори, что за причина твоего отчаяния? Ваше величество, один из благороднейших ваших подданных, из храбрейших воинов, Сенлюк не мог договорить. Что, спросил Крельон, также пользовавшийся последним названием? Был убит в прошлую ночь, убит низким изменническим образом, вскричал Сенлюк. Король, занятый только одной мыслью, успокоился. Он понял, что дело не касалось друзей его, которых он видел в то же утро. Убит. изменническим образом убит в прошлую ночь, повторил король. О ком ты говоришь, Сен-Люк? Ваше величество, я знаю, что вы не любили его, продолжал Сен-Люк. Но клянусь вам, он был верен и в случае нужды пролил бы всю кровь свою за ваше величество. Если бы я не был твердо убежден в том, что говорю, то не был бы его другом. А, <ом> «А, -а, -а, -а» произнес король, начинавший понимать и луч надежды озарил его. м щ е н и е ваше величество, м щ е н и е за графа де Бюси, вскричал Сен Люк. м щ е н и е за графа де Бюси, повторил король, делая ударение на каждом слове. Да, за графа де Бюси, павшего прошлой ночью под ударами двадцати убийц, они знали, с кем будут иметь дело. Бюси с убил четырнадцать человек. Бюси убит, повторил король. Убит, ваше величество. Следовательно, он сегодня не принимает участия в поединке. Вскричал король, не в силах совладать со своими чувствами. Сен-Люк бросил на Генриха взгляд, заставивший его опустить глаза. Король отвернулся в смущении и увидел к р е л ь о н а ожидавшего его приказаний. Он приказал привести г е р ц о Ганжуйского. Нет, ваше высочество. Отвечал сын Люк строгим голосом. Бюсси нет на поединке. От того-то я и пришел просить у вашего величества мщения, или лучше сказать правосудия. Я люблю, уважаю своего короля и в особенности дорожу честью его, а потому говорю, что тот, кто подкупил убийц, оказал дурную услугу вашему величеству. На пороге явился неподвижным, р а ч е н как бронзовая статуя герцог Анжуйский. Слова сын Люка объяснили королю все дело. Они напомнили ему об услуге, будто бы оказанной ему герцогом. Генрих пристально взглянул на Франсуа. Последний сделал едва заметное утвердительное движение головой. Знаете, что все скажут теперь? воскликнул Сенлюк. Скажут, что если друзья ваши остались победителями, так только потому, что вы приказали зарезать графа де Бюси. с А кто осмелится это сказать? спросил король. п о р д ь е Все. Отвечал Крельон со свойственным ему прямо д у ш и е м Никто не скажет этого, никто, возразил король обеспокоенный и пораженный мнением храбрейшего и честнейшего из преданных ему людей. Никто этого не скажет, потому что вы назовете мне убийцу. Сен-Люк услышал за собой шорох. Он оглянулся и у в и д а л принца Анжуйского переступившего порог. Да, ваше величество, отвечал с е н л ю к подняв голову. Я назову вам убийцу, чтобы избавить ваше величество от страшного обвинения. Говорите. Герцог остановился и спокойно смотрел на с е н л ю к а Крильон стоял за герцогом и искоса глядел на него, покачивая головой. Ваше величество, продолжал с е н л ю к в прошедшую ночь Бюси был завлечен в уединенное место. Он был у женщины страстно его любившей. Между тем муж, предупрежденный изменником, явился с убийцами. Часть убийц ворвалась в дом, другая окружила дом, третья заняла двор, остальные были в саду. Если бы в комнате короля не было довольно темно, то действующие лица этой сцены увидели бы смертельную бледность, покрывшую при последних словах щеки принца. Бюси защищался как лев, но неприятелей было слишком много. И он умер, договорил король. По делам за прелюбодея ямстить не намерен. Ваше величество, вы еще не выслушали меня, возразил с ы н л ю к Полчаса несчастный храбро защищался в комнате и, победив врагов, спасался окровавленный, израненный, изувеченный. Оставалось подать ему руку помощи. Я бы сделал это, ваше величество, если бы не был схвачен убийцами вместе с женщиной, которую он поручил мне. Они связали нас, зажали мне рот, но они забыли завязать мне глаза, и я видел ужасное злодеяние. Бюсси выскочил из окна и повис на остриях железной решетки. Двое человек подошли к нему. Он просил их помочь ему, потому что д о т о л и считал этих двух людей друзьями. О, Ваше величество, вы ужасаетесь теперь? Представьте же себе, какое было мое положение, когда один из этих людей приказал застрелить Бюсси, а другой... исполнил его приказание. Крильон сжал кулаки и нахмурил брови. И вы знаете убийцу? спросил король с невольным состраданием. Знаю, отвечал Сен-Люк. И обратившись к герцогу, он произнес со всей ненавистью, которую давно уже питал к нему: Убийца Бюси, с его высочество, убийца его, принц, друг и покровитель Бюси. с Король ожидал этих слов. Герцог выслушал их, не дрогнув. Да, отвечал он спокойно. Да, господин де Сенлюк не ошибается. Я приказал убить графа де Бюси, с и вы, государь, оцените мой поступок. Правда, Бюси с был мне другом, но несмотря на все мои убеждения, он намеревался восстать против Вашего величества с оружием в руках. Ты, Лжешубица, ь й Лжеш! – ь вскричал Сенлюк вне себя. Бюси, с израненный, с о т р у б л е н н о й рукой, исеченный ударами шпак с п р о с т р е л е н н ы м плечом, не мог быть никому страшен. Даже злейшие враги его сжалились бы над ним и подали бы ему руку помощи. Но ты, ты, убийца л а м о л и как он, ты убил Бюси, с как истребил всех людей, тебе преданных. Ты убил Бюси не потому, что он был врагом твоего брата, а потому, что он знал все замыслы черной души твоей. Мансоро хорошо известны были причины, заставлявшие тебя желать смерти Бюси. с Кардио, проворчал Крильон. Если бы я был королем. Меня оскорбляет при вас, государь, сказал герцог, побледнев от ужаса. Он не мог снести ни грозного взгляда Крильона, ни сверкавшего взора Сенлюка. Оставь нас, Крильон, сказал король. Крильон удалился. Я прибегаю к правосудию Вашего величества, вскричал Сенлюк. Государь, сказал герцог, накажите же меня за то, что я спас ваших друзей и дал им возможность поддержать славу и честь вашего имени, которое дороже мне всего на свете. А я говорю, продолжал сын Люк в н е себя, что для тебя в мире нет ничего священного, ничего дорогого. всякое деяние твое проклято, всякое намерение твое дышит изменой. Ваше величество, если он хотел поддержать ваших друзей, то горе, горе им! Холодная дрожь пробежала по всему телу короля. В то же время послышался глухой шум, беготня, восклицания. Потом наступило глубокое торжественное молчание. И посреди этого молчания, как бы с а м о н е б о р е ш и л о с ь подтвердить слова с е н л ю к а Три удара, медленно следовавшие один за другим, потрясли дверь. Крелион исполнил свое дело. Холодный пот выступил на висках Генриха, отчаяние исказило черты его лица. Побеждены, вскричал он. Бедные друзья мои побеждены. Что я вам говорил, государь? спросил Сен-Люк. Герцог с отчаянием всплеснул руками. Видишь ли, изменник! вскричал молодой человек величественно. Вот как убийства спасают честь королей. Убей же и меня, злодей! Я безоружен. И он бросил перчатку в лицо герцогу. Франсуа заревел с яростью и лицо его покрылось смертельной синеватой бледностью. Король ничего не видел, ничего не слышал. Он закрыл лицо обеими руками. О, говорил он, мои бедные друзья, побеждены, ранены. Кто принесет мне весть о них? Я, государь, сказал Шико. Король узнал голос друга и доверчиво протянул к нему руки. Что же, говори. д в о е уже мертвы. Третий сейчас умрет. Кто же этот третий? Келиус. Где он? Я велел перенести его в дом Буасси. Вопль вырвался из груди короля, и он бросился вон из комнаты. Сен-Люк проводил Диану к подруге ее Жанне д о Бриссак. От того он так поздно прибыл в Лувр. Жанна три дня и три ночи не отходила от несчастной подруги, находившейся в сильном бреду. На четвертый день Жанна, усталая, утомленная, прилегла отдохнуть. Когда она проснулась и вернулась в комнату Дианы, ее там уже не было. Никто не знал, куда она делась. Александр Дюма обещает открыть читателям, куда делась графиня д де о м о н с о Ро в следующем своем романе под заглавием м 4 5 в котором снова появятся многие лица, действовавшие в этом романе. Келюс, один из защитников партии короля, неумерший на месте, несмотря на девятнадцать ран, был перенесен в дом Буасси, где и скончался на руках короля. Генрих был неутешен. Он приказал поставить друзьям своим великолепные памятники, на которых красовались статуи их, высеченные из мрамора в натуральную величину. Он повелел служить в память их панихиды. В п р о д о л ж е н и и трех месяцев к р и л ь о н у был поручен надзор за герцогом Анжуйским, которого король возненавидел. Таким образом наступил сентябрь месяц. Где-то в это время Шико, не отходивший от короля и всячески старавшийся утешить его, получил письмо следующего содержания из Бонского приорства. Оно было п и с а н о рукой писаря. Любезнейший господин Шико. Погода у нас стоит прекрасная, и можно надеяться, что сбор винограда в Бургундии будет отличный. Говорят, что король, наш милостивый государь, которому я, как все говорят, спас жизнь, находится в глубокой печали. Знаете, что, м а с ь е ш и к о Привезите его к нам в наше приорство. Мы попочием его венцом 1550 года случайно найденным мною в наших погребах и обладающим способностью разгонять величайшую тоску. Право, он повеселеет, потому что в одной из священных книг нашей библиотеки я нашел следующую фразу: "Доброе вино веселит сердце человека". Приумная фраза, я покажу вам ее. Приезжайте, добрейший господин ш и к о приезжайте с королем, господином Деперноном, господином Сен-Люком и увидите, как вы здесь потолстеете. Приор Гуранфло, ваш покорный слуга и друг. Постскриптум. Скажите королю, что я не имел еще времени помолиться за упокой души его приятелей по причине первых хлопот моего здесь во дворения. Но тот час после сбора винограда я займусь ими. Аминь, сказал ш и к о Плохая рекомендация, молитва моего толстого приятеля. Запись аудиокниги произведена студии р д е и в 2020 году. Читал а к и н т ф и л ь я